56. Они прошли за барную стойку, через кухню, заполненную ароматами жареного мяса и специй, через какие-то вспомогательные служебные помещения. Никто не обращал на них никакого внимания, вопросов не задавал и не останавливал. Поплутав по коридорам, вышли к лестнице, ведущей в подвал. Спустились на два лестничных пролета, оказались перед железной дверью. Варган подергал ручку, закрыто. Впрочем, его это совершенно не смутило. Молодой человек наклонился к замку, прошептал какие-то слова, пощелкал пальцами. Нина пыталась выглянуть у него из-за плеча и рассмотреть, что происходит, но широкая спина Варгана и тусклое освещение на лестнице не давали ей это сделать. Через несколько секунд в замке раздался негромкий сухой щелчок, и дверь, скрипнув отворилась. Темнота из-за двери дыхнула им в лицо подвальным холодом. Нина уловила запах солода, хмеля и чего-то еще смутно знакомого. Так пахло в деревенском амбаре. Мышами говорила бабушка. В подвале было темно, но Варган не стал зажигать свет или включать фонарик. Глаза его засветились мягким зеленым светом, как тогда в деревне на кладбище. Не то чтобы стало совсем светло, но достаточно, чтобы не натыкаться на мешки и ящики, стоящие повсюду на полу. Варган вышел на середину комнаты и остановился. Анчут придержал девушку за локоть сразу возле двери. Подожди, постоим тут пока, сказал он ей шепотом. Анчут, что происходит? Зачем мы сюда пришли? Также шепотом спросила она у него. Хотим поговорить с поднором. «Поднер? Кто это?» «Поднер, крутая нечисть, повелитель царства мышей. Не факт, что он, конечно, разговаривать с нами захочет, если и вообще придет. Но попытка не пытка, как говорится». Тем временем Варган присел на корточки, достал из сумки блюдца и свечку, поставил блюдце на пол, поджег зажигал фитиль. Из кармана вынул горсть семечек, высыпал на тарелочку, сверху закрепил горящую свечку, осмотрелся по сторонам, остался доволен увиденным. Потом замахал руками, жестами подзывая Анчута. Анчут подбежал и сел прямо на пол возле горящей свечи, сделал несколько быстрых взмахов руками и приблизился к огню так, чтобы его лицо хорошо освещалось. Пламя от свечки отразилось в его черных глазах, образуя треугольник, состоящий из одного настоящего огонька и двух отраженных. Бес, не отрывая взгляда от свечи, начал нараспев произносить слова, сначала тихо шепотом, а потом все громче, постепенно наращивая темп и скорость, Зайду с ярко солнца в двери, из двери в сени, и синей в погреб, с погреба по черным тропам в глубокие норы. Темнота закроет точа, заглушит уши, свяжет руки, заткнет уста сырой землей. Но зажгу я свечу в сердце, та разгонит мрак, призовет на волшебный свет мне царя мышей. «Приди, на зов из черной норы, из огромной дыры, из другого мира, где бы ты ни был, призываю я». Пламя свечи разгоралось, росло. Вот она уже размером с ладонь, вот уже почти с локоть. Он чуть отступал от него шаг за шагом. Подвал ярко осветился. Казалось, что у нём не осталось ни одного темного закутка. Нина краем глаза уловила какое-то неясное движение на полу. В дальнем углу что-то шевелилось. Сначала она подумала, что ей показалось, и на полу просто дрожат тени от колышущегося пламени. Потом Нина поняла, что ей не кажется. Темный пол действительно шевелился, перекатывался, волновался и пульсировал. Нина сдавленно ахнула и прижала ладони к рту. Ее глаза были широко раскрыты, в них плескался первобытный ужас. Пол оживал. Он попискивал, шевелился, блестел черными бусинами глаз. Подвал заполняли мыши. Сотни мышей. Незаметно Варган оказался за Ниной, спиной прижимаясь к неплотно закрытой двери. Он чуть встал на ноги, держа на вытянутых руках перед собой блюдце с как факел свечой. Перед ним формировалась огромная подвижная масса из сплетенных между собой хвостами крыс. Наверху, где должна была находиться условная голова, возвышается крысы намного крупнее остальных, на ее спине по кругу располагались большие костяные наросты в форме короны. Глаза у крысы красные, в на рту видны острые, как иглы зубы. У Нины пересохло во рту, ее затошнило. От страха заболел живот. Она прижимала руки к лицу, и больше всего на свете ей хотелось оказаться подальше от этого места. «Как можно дальше?» Мышь заговорила. Голос ее был тихий свистящий. Очень неприятный голос. «Ты, что ли, малявка, свал Поднера? Отдел отвлекал. У тебя с головой не в порядке?» Грозно спросил он Анчута. «У меня важное дело к тебе. Не спеши гневаться, царь подземного мира, Поднор. Вступил в разговор Анчут. «А что за девчушка с тобой? Жертва мне? Спасибо, спасибо!» Поднер осмотрел девушку с головы до ног. «Только старовато да жестковато, как на мой вкус. Мне бы нежную трёхлеточку!» крысиный король мечтательно оскалился, между его острых зубов мелькнул быстрый красный язык. «Это не жертва, Поднор. Со мной пришла внучка могучей колдуньи и свидетель страшного преступления. Об этом мы и хотим поговорить». «А жертва тогда где? Или вы с пустыми руками?» «Да с чего вы взяли, что я за просто так с зеленой ведьмой и мелким бесом трепаться буду? Информацию выкладывать! Вы за кого меня держите? Туза за мелкую шестерку?» Анчуд залепетал какие-то оправдания, безуспешно пытаясь задобрить все больше и больше распаляющегося злостью кресиного короля. Но Поднор его не слушал. Он впилился своими красными глазами в Нину. Мышей в подвале все пребывало. Пол почти полностью скрылся под шевелящейся, отвратительно попискивающей массой. Крысиный король постепенно надвигался на них. Он чуть попятился. Нина оцепенела, не в силах оторвать взгляд от горящих голодным адским пламенем глаз крысиного короля. Коленки ее ослабели, по спине струился холодный пот. Она хотела закричать, но не смогла даже открыть рот. Наверное, так чувствует себя кролик с удавом. Вдруг девушку толкнул в сторону огромной чёрной котища. Он прыгнул вперед из-за ее спины. Мыши брызнули из-под его лап. Крысиный король отпрянул. Огромный кот выпустил когти и хищно ощерился. Шерсть на его закривке топорщилась дыбом, хвост раздулся до невероятного размера, глаза сверкали зеленым огнем. Крысиный король отступил. Это не жертва тебе, Поднор. Мы пришли поговорить по-хорошему. Нам не нужны проблемы, и тебе они не нужны. Поверь, заговорил кот голосом варгана. Нина вздрогнула, оцепенение спало. Вряд ли в ее состоянии можно было удивиться еще больше, но тем не менее она изумленно уставилась на кота. «Вот эта встреча, Варган! Давненько мы не виделись. Впрочем, она и к лучшему. Редко поводы для наших встреч были приятными», — настороженно заговорил Поднер. «Так что на этот раз? Зачем звали?» «Стали мы свидетелями страшных преступлений против ведьм в этом мире. И для того, чтобы понять, что к чему, хотим мы найти сына одной из них». «Маловато подробностей, тебе не кажется?» «Может, и маловато. Но больше я и сам не знаю». «Во времена Большой войны, когда сюда на небольшой клочок земли сгоняли жить тысячи евреев, была среди них сильная ведьма-травница с сыном. Можешь ты расспросить своих слуг и рассказать нам, что случилось с ней и с ее ребенком? Крысиный король ничего не ответил и опять посмотрел на Нину. «Так все же, что это за девчушка с вами? Чую в ней силу затаившуюся, только не пойму, какую. Вас-то двоих я давно знаю, а ее вижу в первый раз». «Почём мне знать, что при ней говорить можно, а что нет? Кто за тебя из подземного мира поручиться может, а, девонька?» Нина молчала, не зная, что на это ответить, и страстно жалея, что вообще впуталась в эту авантюру. Больше всего на свете ей хотелось оказаться сейчас наверху, на свежем воздухе, подальше от этой мерзкой крысы. «Из подземного мира ее Копша знает», — Нашелся вдруг Варган. «Он ей подарочек подарил». «Что за подарочек?» — заинтересовался вдруг Поднар. Никогда не слыхал, чтобы хранитель подземных кладов просто так свое добро раздаривал. «Зеркальце! Зеркальце он мне подарил!» Наконец-то жалобным голоском вступила в беседу и Нина. «Если хотите, я и показать вам могу. Оно у меня с собой». «Конечно хотим! Чего ж не поглядеть!» — согласился Поднор. Нина сняла с плечи рюкзак, порылась в его недрах, во внутреннем кармашке нащупала зеркальце. Она достала безделушку и продемонстрировала Поднору. Тот внимательно посмотрел на подарок Копши, лежащий у девушки на ладони. Помолчал. «Хороший подарок сделал тебе Копша. Вот уж не знаю за что. Да и не моё это дело. Хотели знать правду? Что ж, я покажу вам. Посмотри в своё зеркало, ведьма». Нина повернула зеркало, отражающую поверхностью, к себе. Как и тогда на кладбище, зеркало вдруг ярко засветилось. Резко ослепляющая боль ударила её по глазам. Бомба в голове взорвалась второй раз, и яркий свет сменился полной темнотой. Через несколько минут зрение начало потихоньку возвращаться. Нина увидела барак, плотно набит чумазами оборванными людьми. В помещении темно и очень холодно. Остывает печка-буржуйка. Угля давали мало, его еле хватало на то, чтобы приготовить еду и вскипятить воду. Про полноценный обогрев помещения не могло быть и речи. Свечей не выдавали вовсе. Нары в два этажа густо облеплены людьми. Спины, животы, головы располагаются повсюду. Кажется, будто даже в несколько слоев. Народ сидит на каких-то ящиках, на кучах тряпья, просто на полу. Людей так много, что некуда ступить. Кто с треском почёсывается, кто храпит, кто переговаривается в полголоса. Между нар загустел, как желе, запах болезни и смерти. Смерть здесь ждала каждого. Таилась в нем самом или ходила совсем рядом. Пылью ложилась на одежду, воздухом проникала в легкие. Смерть была вездесущая, хитрее, умнее и могущественнее любой, даже самой сильной воли к жизни. Душила на корню все надежды и чаяния. Немолодая женщина сидит на каком-то узле с одеждой и поюгает на коленях завёрнутого в серую рваную телогреку мальчика лет пяти. Глаза мальчика закрыты, черты лица тонкие, нежные, кожа как будто прозрачная, на белом как бумага лице выделяются только чернота вокруг глаз и бледно-синие губы. Мальчик не шевелится и не дышит. Женщина покачивает на руках маленькое, лёгкое, как пушинка тело, смотрит сухими невидящими глазами в пустоту И тихим голосом поет мертвому сыну колыбельную. Сумрак душен, гол чердак, Крыт ветхий дом. Без пеленок мальчик спит, Ходит люлька под крюком. Стонет люлька, гол чердак, А в углу застыл паук. Он бедою нашей сыт, Он наткал нам много мук. Хоп-хоп! «Мальчик мой, горит кёт он, злой паук!» Нина закричала от ужаса. Страшный нечеловеческий крик вырвался из ее груди. Мир вокруг нее переполнился тоской, и, оказавшись не в состоянии удержать в себе такое горе, зазвенел и лопнул. Реальность покрылась сеточкой трещин и осыпалась вниз мелкими осколками. Пришла в себя на бетонном полу подвала. Она сидела, свернувшись калачиком, поджимая колени к подбородку. Всхлипывала и тонко подвывала. По щекам из-под плотно закрытых от страха глаз пробивались слезы, и тонкими мокрыми дорожками сбегали по щекам на шею и дальше под воротник. Барган подхватил ее на руки и вынес на улицу, на яркий солнечный свет. Посадил на скамейку. Нина постепенно успокаивалась и приходила в себя. Зашмыгала носом и хотела вытереть ладонями лицо, и только тогда заметила, что в правой руке по-прежнему зажато зеркальце. Подарок Копша. Девушка поднесла его к глазам. Стекло оказалось разбито. От взмаха ее руки оно осыпалось на землю мелкими осколками, и нарожало побелевшие пальцы, на землю упала и пустая права, тихонько взвякнув о неровный асфальт. Варган санчуто молчали, потрясенно глядя на нее. Сына у бабы Веры нет, он умер в гетто в детском возрасте, только и смогла сказать она. Уточняющих вопросов никто не задал. Все было понятно и так.